Глава д е с я т а Госпожа Чанг. На следующий день ф р е д р и к повел Салли в Ист-Энд. Год назад он помогал своему дяде в одном его проекте — фотографии сцен лондонской жизни с использованием экспериментальной магниевой вспышки. Опыт со вспышкой удался лишь наполовину. Тем не менее, Фредерик завел массу весьма полезных знакомств, включавших и хозяйку опиумного притона в Лаймхаусе, некую даму по имени госпожа Чанг. «Большинство подобных мест совершенно отвратительны», сказал он, когда они уселись в Омнибус. «Лежанка, на ней грязное одеяло, трубка и все, но госпожа Чанг заботится о своих клиентах, поэтому у нее все чисто. Я думаю, причина в том, что сама она не курит». «А содержат их всегда китайцы? И почему правительство их не запретит?» потому что правительство само выращивает опиум, продает его и имеет с этого хорошую прибыль. Не может быть. Ты знаешь историю? Не совсем. 30 лет назад мы вели войну за опиум. Китайцы не хотели, чтобы английские купцы провозили его контрабанды через их страну и старались это запретить. Поэтому мы пошли войной и принудили их смириться. Теперь они выращивают его в Индии под правительственным контролем. Но это ужасно. и наше правительство продолжает это делать до сих пор, не могу поверить. Можешь спросить госпожу Чанг. Пора выходить, дальше мы пойдем пешком. Омнибус остановился у в е с т и н с к о г о дока. Слева от его ворот тянулась длинная линия складских помещений, над которыми взлетали мачты кораблей и стрелы кранов, похожие на руки скелетов, простирались в небо свои длинные пальцы. Они повернули направо и пошли к реке, миновав большое квадратное здание судовой конторы, куда, подумала Салли, должно быть, нередко захаживал ее отец, и углубились в хитросплетение дворов и узких переулков, некоторые из них вообще не имели названия. Но Фредерик знал дорогу наизусть и ни разу не остановился. Босоногие дети, немытые и рваные, играли среди мусорных куч и зловонных луж, растекшихся по булыжной мостовой». Женщины стояли в дверях и молча провожали враждебными взглядами Салли и Фредерика, когда те проходили мимо. «Они выглядят такими старыми», — думала Салли, — «даже дети превратились здесь в стариков». В какой-то момент они вклинились в группу людей, собравшихся перед входом в подворотню. Одни прислонились к стене, другие сидели на ступеньках. Их одежда была изодрана и грязна, а глаза полны ненависти и злобы. Когда молодые люди приблизились к ним, один поднялся со своего места, двое других отделились от стены и загородили им дорогу. Однако Фредерика невозможно было смутить. Он шел прямо вперед, и мужчинам пришлось посторониться, хотя они не отказали себе в удовольствии сделать это в самый последний момент. «Они безработные, бедолаги», — сказал Фредерик, когда они с Салли свернули за угол. «Или стенку подпирай, или иди в работный дом. Легко ли выбрать?» «Но должна же быть работа на кораблях, или в доках, или еще где-нибудь. Ведь всегда нужны рабочие руки, разве нет?» «Нет. Знаешь, Салли, в Лондоне такое творится, что по сравнению с этим опиум тебе покажется не вреднее чая». Она поняла, что он говорит о нищете, и, оглянувшись вокруг, не могла не согласиться. Вскоре они подошли к низенькой деревянной двери в закопченной стене. Над входом была красная вывеска с надписью «Черными иероглифами». Фредерик дернул за колокольчик, и спустя минуту дверь отворил старый китаец, одетый в свободный черный шелковый халат и тибетейку, из-под которой торчала косица. Он поклонился и отошел в сторону, давая им войти. Салли осмотрелась. Они были в прихожей, у к р а ш е н н о й затейливыми обоями ручной работы. Все деревянное было покрыто ярким красным лаком, а с потолка спускался цветной фонарь. Пахло чем-то очень знакомым и сладким. Слуга удалился, чтобы через мгновение вернуться с пожилой китаянкой в богато вышитом халате и таких же шароварах. Ее маленькие ножки были обуты в красные тапочки, а волосы туго заколоты сзади. Она кивнула и двинулась во внутреннюю комнату. — Пожалуйста, не откажитесь посетить мое скромное заведение, — произнесла она безо всякого акцента низким и мелодичным голосом. «Вы, сэр, мистер Фредерик Гарланд, мастер художественной фотографии. Однако я не имела раньше удовольствия быть знакомой с вашей прекрасной спутницей». Тем временем они вошли в комнату. Пока Фредерик объяснял, кто такая Салли и что им нужно, сама девушка изумленно осматривалась. Свет был приглушен. Лишь два или три китайских фонарика пронизывали дымный сумрак. Все, что могло быть покрашено или покрыто лаком, было глубокого, кроваво-красного цвета. На дверных косяках и потолочных балках извивались резные драконы, отделанные золотом. Со всех сторон веяло тяжелой, подавляющей роскошью, как будто комната воплотила в себе совокупную грезу всех тех несчастных, что приходили в нее искать забвения. Вдоль стен с небольшими промежутками стояли низкие диванчики, и на каждом лежал спящий мужчина — Но нет, была и женщина, едва ли намного старше Салли, а вот и другая, уже не молодая, обе прилично о д е т ы Один из курильщиков зашевелился, и старый слуга поспешил к нему с длинной трубкой. Поодаль негромко разговаривали Фредерик и госпожа Чанг. Салли уже некоторое время чувствовала головокружение и теперь оглядывалась в поисках места, куда можно было бы присесть. Дым из недавно раскуренной трубки, странный, заманчивый сладкий, дурманил ее. Она глубоко вздохнула, потом еще... И... внезапная темнота. Липкая, вязкая жара! Салли снова была в своем кошмаре. Она тихо лежала с широко раскрытыми глазами, стараясь разглядеть хоть что-то в этой непроглядной тьме. Чудовищный страх заставил ее сердце судорожно сжаться. Она пробовала пошевелиться и не могла. Ее руки и ноги совершенно обессилели. Она понимала, что это только сон, но ей было очень страшно, и страх этот рос. Было даже хуже, чем раньше, ибо куда отчетливее и сильнее. Она знала, что в любую секунду совсем рядом с ней, окутавшую ее тьму, прорежет вопль мужчины. И заплакала от безнадежного ужаса, охватившего ее при этой мысли. И тогда он закричал. Вопль прорубился сквозь завесы безмолвия и мрака, как гигантский топор — Оглушенная, она едва осталась жива, но в голосе она различала слова. Что-то новое, и говорили они не по-английски, но она все понимала. «Где он?» «Не со мной, клянусь тебе, умоляю, он у друга. Сюда идут, поторопись!» И затем отвратительный звук острого предметов спарывающего мяса, а вслед за ним мгновенный провал в д ы х а н и и стон. выгоняющий из легких весь воздух в единый миг, бульканье, плеск, что-то торопливо закапало. Свет. Крохотная искра света. О, но она же не спит. Она же просто в опиумной курильне. Все это невозможно. Но она не могла вырваться из своего кошмара. Он раскручивался все дальше и дальше, и надо пройти его насквозь. Она знала, что будет дальше. Оплывшая свечка — голос мужчины. «Смотрите! Смотрите на него! О, Боже!» Это был голос майора Марчбэнкса. На этом месте она обычно просыпалась. Но теперь что-то изменилось. Свет приблизился, осветив склонившееся над ней лицо молодого мужчины. Сверепо топорщились усы, горели глаза, и струйка крови сбегала по щеке. Страх переполнял ее и сводил с ума. «Я гибну», — думала она, — «никто не в силах так бояться и не умереть, не обезуметь после этого». Сильная пощечина, ее звук донесся секундой позже, все как будто разломалось и вновь погрузилось во мрак. Она почувствовала себя бесповоротно потерянной. Салли проснулась. Она стояла на коленях, лицо ее было залито слезами. Фредерик был рядом, и она без раздумий бросилась к нему на грудь и зарыдала. Он крепко обнял ее, не говоря ни слова. Они находились в той же зале. Когда же ей все это успело привидеться? Госпожа Чанг стояла неподалеку и внимательно наблюдала за ними. Когда китаянка увидала, что с о л я очнулась, она ступила вперед и поклонилась. — Пожалуйста, присядьте на диван, мисс Локхарт. Ли Чинг принесет чего-нибудь освежающего. Она хлопнула в ладоши. Фредерик помог девушке переместиться на обитый шелком диван, и старый слуга предложил ей маленькую фарфоровую чашечку, наполненную благоухающим напитком. Она глотнула, и голова начала проясняться. «Что произошло? Сколько я...» «Ты надышалась дымом», — сказал Фредерик. «Ты вдохнула больше, чем сама думаешь, но забыться вот так, в одно мгновение... Это очень необычно, не правда ли, госпожа Чанг?» «Это не первое ее общение с дымом», — заметила старая дама со своего места. «Я в жизни не курила опиум», — воскликнула Салли. «Мне не хотелось бы спорить с вами, мисс Локхарт. Вы дышали дымом и раньше. Я видела сто тысяч курильщиков, я знаю. Что вам приснилось? Картина, которая... Которую я часто вижу. Ночной кошмар, как будто убивают человека. Двое других приходят и... Что это может быть, госпожа Чанг? Я теряю рассудок...» Та покачала головой. «Сила дыма безмерна. Он прячет тайны прошлого так, что самый острый глаз в самый светлый день ничего не найдет. А затем он их открывает, как глубоко схороненное сокровище, когда все давным-давно позабылось. То, что вы видели, память, мисс л о к х а р д а не сон». «Как вы можете быть уверены, что это не игра в о о б р а ж е н и е спросил Фредерик. «Вы действительно хотите сказать, что Салли бывала под действием дыма раньше, и этот ее кошмар воспоминаний о том времени? Может быть, это все-таки простой кошмар?» «Не думаю, это не тот случай. Мне дано видеть то, что невидимо вам, мистер Гарланд. Так доктор видит, что за болезнь поразила его пациента. Существует тысяча и один ключ к разгадке этих вещей, но если вы не умеете их читать, вы ничего не поймете». Она стояла неподвижно, словно древний оракул, и ее слова доносились из сумерек, исполненные мудрости и силы. Салли почувствовала, что сейчас снова заплачет. Она встала. — Спасибо за объяснение, госпожа Чанг, — сказала она. — Как вы думаете, мне опасен этот наркотик? Попробовав его раз, не захочу ли я попробовать еще? — Вы пробовали его уже дважды, мисс Локхарт, — ответила китаянка. Если над вами и нависла угроза, то не от опиума, но дым отныне часть вашей природы. Он пробудил вас что-то, пока неведомое вам самой. Может быть, вы захотите опиума не ради него самого, а ради того, что он может вам показать?» Она поклонилась, и Фредерик поднялся. Салли, которая все еще чувствовала головокружение, приняла поданную ему руку, и после обмена прощаниями они вышли. Уже стемнело, холодный воздух ее приободрил, она глубоко вдохнула, и неразбериха в ее голове немного улеглась. Вскоре они вышли из Commercial Road, и уличная суетня, свет газовых фонарей, блеск витрин превратили притон в далекое, зыбкое воспоминание — Но с а л и все еще дрожала, и спина ее промокла от пота. «Расскажи, что с тобой было?» — прервал Фредерик молчание, длившееся от самых дверей дома госпожи Чанг. Он чувствовал, что она уже готова говорить, и в этот момент с а л и поняла, что от него не нужно ничего скрывать, и рассказала все. «Но, знаешь, Фредерик, хуже всего было то...» Она заколебалась, и он сказал. «Все в порядке. Не бойся, что было хуже всего...» Мужчина, который говорил. Я слышала его голос во сне миллион раз, но сегодня я его узнала. Это майор Марчбэнкс. А мужчина, который склонился надо мной, Фредерик, это был мой отец. Что же такое происходит? Что все это значит?»